День 120. Вива Апостолес. Утро началось с хороших новостей. Дэн смонтировал видео про Пизу, и нам подтвердили вписку в Буэнос-Айресе. А я получила новый заказ на Файвер на целую детскую книжку. Мы сложили вещи в рюкзаки и спустились вниз ждать Хавьера. Он пришел с пугающих размеров испано-русским словарем. Сначала мы отправились в парк. Словарь поручили нести мне. Я управлялась с ним по мере сил, и в целом беседа складывалась, правда, крупными кусками. Мы покружили по парку, потом решили пойти к Хавьеру, так как снова начинало припекать. Прошли через центр города, полюбовались на местные памятники и оказались на одной из тихих улочек Апостолиса. Хавьер приготовил нам самое традиционное аргентинское угощение — курицу с картошкой. Обед славно дополняли пирожки «Эмпанадос». Дэн был по-настоящему счастлив. Впервые за два дня нам удалось нормально поесть. Оказалось, Хавьер всерьез увлекается музыкой и даже играет в группе «Фантазия» с ударением на последний слог. Он познакомил нас с одним ее участником — Фогелем. После обеда мы вместе снова отправились бродить по городу. В Апостолисе живет очень много польских и украинских эмигрантов. Слово «борщ» ребята знали не понаслышке. На центральной площади стоял памятник польской телеге. Ребята отвезли нас к очередной достопримечательности, самому большому камню в апостолесе. Для меня эта дружеская экскурсия была бесконечно трогательной. Потом мы поехали в закрытый коттеджный поселок. Ребята смогли договориться с охранниками, и нас пустили внутрь. Прямо в центре находилось озеро, по нему скользил парень на водных лыжах. Мы подошли к причалу. Нам рассказали, что на озере занимается одна из лучших водно-лыжных школ в Аргентине, а фамилия владельца – Маларчук. Мартин, тренер, предложил нам попробовать покататься. Особого ажиотажа его предложение не вызвало, но я решила рискнуть и согласилась. Встать на водные лыжи получилось сразу, но потом меня стали преследовать неудачи. Вставать из воды было адски сложно. Под конец я, как безвольная медуза, колыхалась на волнах, время от времени предпринимая безуспешные попытки подняться. Это был воистину бесценный опыт. Времени до автобуса оставалось совсем мало, а мне еще надо было высохнуть, поэтому мы попрощались с Мартином и его командой и поехали в отель. По пути заглянули в городской музей «Ерба-Мате». Помимо музея, в апостолисе был также институт мате, около которого стояла статуя Святой Марии с колобасом в руке. Разумеется, мы попробовали мате, посмотрели картины, иллюстрирующие процесс производства, и поехали за рюкзаками. Хавьер и Фогель вызвались проводить нас до автобуса. Они оказались замечательными ребятами, и нам было грустно с ними расставаться. Впрочем, как и со всеми, кого мы встретили в путешествии, кто помогал, угощал, принимал на ночлег и проводил вот такие потрясающие экскурсии.